Следовательно, окончание Нагуры и Гары не принадлежало никакой определенной группе. Итак, кроме своего настоящего имени, Болгария является у средневековых писателей под весьма разнообразными названиями, например, Гунны, Гунна-Гундуры, Гунна-Бунда-Булгары, Киммеряне, Массагеты, Скифы, Катраги, Мизы и даже Влахи. Важная ошибка историографии заключается в том, что она излагала первоначальные судьбы болгар на основании только этого имени в источниках и упускала из виду многие известия, в которых болгары являются под другими именами. Главным исходным пунктом в истории болгар обыкновенно принималось сказание о разделении их на пять частей между сыновьями Куврата и о поселении Оспоруховой части на Дунае только во второй половине VII века. А вся их предыдущая история являлась в виде нескольких отрывочных свидетельств, то есть таких, только в которых упоминается слово «Болгария». Под этим именем они встречаются особенно у позднейших писателей – Феофана, Кедрина, Занары, но встречаются у них уже в рассказах о второй половине V века, то есть об эпохе, наступившей после нападения великой Гунской державы. Болгарии начали производить в то время нашествие за Дунай во Фракию, и вскоре сделались так страшны, что император Анастасий в начале VI века построил длинную стену от Мраморного моря до Черного, чтобы обезопасить от них столицу. Но как же могло случиться, чтобы Болгарии, если верить хроники Феофана, только во второй половине VII века, передвинулись на дунай из затонаиса и Меотиды, если почти за два века они по известию между прочим того же феофана уже являются во фракии и столицы византийской империи огораживается новую стеной для защиты от этих варваров над такой несообразностью не остановился доселе никто из славянских ученых касавшихся болгарской истории повторяю главное недоразумение заключалось в названиях Только довольно поздние византийские летописцы стали употреблять имя «Болгар», и начальная их история до сих пор основывалась преимущественно на известиях Феофана и Никифора, писателей первой половины IX века, и еще более поздних компиляторов, каковы Кедрин и Занар. При этом их сбивчивые рассказы о Куврате и его пяти сыновьях, поделивших между собой болгарский народ, принимались буквально, то есть без всякой критики». А между тем более ранние византийские писатели сообщают нам довольно обстоятельные сведения о судьбах болгар до второй половины VII века только под другими именами. Утургуры и Кутургуры Прокопия и Агафия Писатели VI века, каковы Прокофий, младший его современник Агафий и продолжатель Агафия Минандр, совсем не употребляют имени болгарии, а называют их «утургурами» и «кутургурами». Подобное тому явление представляет Амиан Марцелин, который, повествуя о нашествии гуннов на готские народы, не знает и орнандовых астроготов и визиготов, а называет их грутунгами и тервингами. Прокопий, хотя и современник иорнанда, также не знает астроготов и называет их тетракситами. Имя «Болгар» точно так же не было неизвестно во время Прокопия, ибо о них упоминают и западные или латинские летописцы VI века, каковы комис Марцелин и Иорнант. В этом случае мы находим замечательную аналогию с именем Русь. Византийские писатели употребляют это имя только с IX века, между тем, как западные упоминают его ранее, например, тот же Иорнант и потом географы Равенский и Баварский. Как Русь у старейших византийских писателей скрывается под именами Антов, Скифов, Тавра Скифов и прочими, так и болгары долгое время скрываются под именем Гуннов и другими указанными выше, преимущественно же под названиями Утургуров и Кутургуров с их вариантами. Хотя никто из последователей Тюркофинксской теории, собственно, не отвергает родства болгар с Кутургурами и Утургурами Прокопия или Агафия. Однако, повторяя, никто из них не обратил внимания на противоречие между сказаниями Феофана и Никифора о приходе болгар на Дунай в VII веке и известиями Прокопия. Последние говорили о событиях им современных, а потому должны служить проверкой для писателей более поздних. Обратимся к этим известиям. Вот сущность того, что сообщает Прокопий о начале болгарской истории.